Глава 53. Последняя неделя, проведенная Дэнни Хефлином в Маниту, штат Канзас, одновременно удручающая и обнадеживающая. Во вторник он находит в своем почтовом ящике большую кучу собачьего дерьма. Надев резиновые перчатки, он убирает ее и тщательно отмывает ящик. Ведь кто-то будет пользоваться этим ящиком после его отъезда. В среду Дэнни отправляется в Фудтаун, чтобы купить продукты, в том числе стейк, которым планирует насладиться на прощание в пятницу вечером. Он недолго ходит по магазину, но когда возвращается к своему грузовику, обнаруживает два спущенных колеса. «По крайней мере, не проколоты», — думает Дэнни. «Наверное, у того, кто это сделал, не оказалось с собой ножа. Дэнни звонит Джесси, потому что его номер записан в телефоне, и Дэнни больше некому обратиться за помощью». Джесси говорит, что его отец, уйдя из семьи, оставил много разных вещей, включая насос «Хаусбелл». «Буду через двадцать минут», — отвечает Джесси. Дэнни ждет у своего грузовика, попутно ловя на себе косые взгляды. Джесси приезжает на своем потрёпанном каприсе, и вскоре задние колеса Тондры снова в порядке. Дэнни благодарит Джесси, чувствуя, что вот-вот заплачет. «Без проблем», — отвечает Джесси, протягивая руку. Послушайте, я хочу сказать еще раз, я знаю, что вы не убивали эту девушку. И за это тоже спасибо. Как тебе лесопилка? Я проезжал мимо и видел тебя там. Джесси пожимает плечами. Деньги платят. А как у вас дела, Дэнни? В этот уикенд уезжаю из города. Думаю, для начала податься в Нидерланд. Буду жить в палатке. Снаряжение у меня есть, и поищу работу, а заодно и жилье. Джесси вздыхает. «Наверное, так будет лучше, учитывая ситуацию. Напишите, когда где-нибудь устроитесь». В лице Джесси видна подростковая застенчивость. «И будьте на связи». «Обещаю», — отвечает Дэнни. «Береги пальцы на лесопилке». Джесси улыбается. «То же самое мне сказала мама. Говорит, что теперь я мужчина в доме». В четверг утром большая часть вещей упакована и готова к вывозу, отчего трейлер кажется опустевшим. Дэнни пьет кофе, когда ему звонит Эдгар Бол. «У меня плохая новость, хорошая и очень хорошая. По крайней мере, я так думаю. С какой начать?» Дэнни со стуком ставит чашку. «Они поймали его? Того, кто убил девушку?» «Боюсь, новости не настолько хорошие», — отвечает Бол. «Плохая новость заключается в том, что вы теперь не только в Плейнструд. Это и телескоп, «И у Иглс, Канзас Сити Стар и Оклахомен. Везде напечатана ваша фотография». «Дерьмо», — произносит Дэнни. «Хорошая новость в том, что они достали ваш снимок десятилетней давности. На нем у вас волосы до плеч и байгерские усы. Похоже, что вы стоите перед баром, но я могу только догадываться потому, что у вас в каждой руке по бутылке пива». «Наверное, это Голден Роуп в Кингмане». — Да женить бы на Амардже, я часто туда захаживал. По-моему, тот бар сгорел. — Ничего об этом не знаю, — весело говорит бол Но на фотографии вы совсем не похожи на себя нынешнего. А теперь вы готовы узнать самую приятную новость? — Выкладывайте. — Об этом рассказала моя знакомая, работающая секретарем в подразделении «Ф» Дорожного патруля. В Кечи, рядом с Уичитой. Я даже встречался с ней но это было в другой жизни. Она знает, что вы наняли меня. И вот вчера вечером она позвонила и сказала, что Фрэнк Жалберт уходит в отпуск. Ходят слухи, что он собирается на пенсию». Лицо Дэнни расплывается в широкой улыбке. Первая настоящая улыбка с тех пор, как он проснулся после того поганого сна. Жалберт всегда маячил где-то на заднем плане. Даже общение со Стивен не способно было выгнать инспектора из головы Дэнни. Жалберт напоминает ему какое-то животное. Может, росомаху, которая якобы не разжимает челюсти даже после смерти. И правда, хорошая новость. «Не желаете ли отпраздновать это в Дебнис? Позавтракать. За мой счет? Дебнис находится за два города отсюда, и там должно быть достаточно безопасно Особенно учитывая, что фотография в газетах сделана в те дни, когда не подражал Дэйву Певероту из группы фохет Звучит неплохо. Возможно, я приду с другом, парень, с которым я работал. Но Джесси говорит, что не может, как бы ему ни хотелось. Он работает до восьми. А еще, моя мама сильно рассердилась из-за того, что я вчера поехал вам помогать. Я сказал ей, что вы не делали того, о чем все говорят. Она ответила, что это не важно так как я чернокожий подросток, а вы... В общем, вы сами понимаете. — Белый мужчина, обвиняемый в убийстве, — говорит Дэнни. — Я понимаю. — Ну, да. Но я бы все равно приехал, если бы не работа. — Я оценю это, Джесси. — Но твоя мама, наверное, права. Дэнни отправляется в Дебнис. Бол уже там. Они заказывают большие завтраки и съедают все до последнего кусочка. Дэнни предлагают разделить счет пополам но Бул и об этом не хочет. Он спрашивает Дэни, что тот собирается делать дальше. Дэнни рассказывает ему о своем плане поехать в Колорадо, поближе к брату, который страдает аутизмом, но имеет особенный дар. Психолог, обследовавший его в подростковом возрасте, назвал этот дар комплексным распознаванием. Попросту говоря, он видит, где что находится. Какое-то время они обсуждают эту тему. «У меня есть одна мысль», — говорит Булл, когда они с Дэнни выходят из ресторана. Я размышлял над этим с нашей первой встречи с этим негодяем Джалбертом, но потом прочитал комментарии Выгол и Телескоп и подумал, что, возможно, моя идея сработает. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Что за комментарии? Полагаю, вы их не читаете. В прежние дни они были чем-то вроде читательских писем редактору, а сейчас, прочитав статью в интернете, Вы можете прокомментировать ее. И там есть много комментариев о вас. Вздернуть его побыстрее и повыше, говорит Дэнни. Конечно, не без этого. Но вы удивитесь, узнав, сколько людей верят в ваш сон на местонахождении тела. У каждого из них найдется история о том, как бабушка знала о взрыве газа и вывела всех из дома, или о том, как они взяли билеты на следующий рейс, предчувствуя, что самолет разобьется. «Это вещи сны», — говорит Дэнни. Он кое-что разузнал на эту тему. «Не то же самое». Да, но попадаются также комментарии от людей, которым приснилось потерянное кольцо или потерявшаяся собака. А в одном случае — пропавший ребенок. Та женщина утверждала, что ей приснилось, как соседский мальчик упал в старый колодец, там его и нашли. «Вы не один такой, Дэнни». И людям нравятся подобные вещи, потому что они создают у них представление, что этот мир нечто большее, чем мы думаем. Бол делает паузу. Конечно, есть и такие, кто думают, что от вашей истории брехне и тянет за версту. От этих слов Дэнни смеется. Возле его грузовика бол говорит: Ладно, вот что я думаю. Возможно, на это можно даже подзаработать, но не это главное. — Главное — дать им отпор. — Вы говорите о судебном иске? — Именно. — За причинение беспокойства. — Кто-то бросил кирпич в ваш трейлер, верно? — Верно. Собачье дерьмо в почтовом ящике, спущенные колеса. Не слишком-то убедительно, — говорит Дэнни. — Я думаю, копы защищены от такого рода нападок. Жалберт, конечно, может уйти в отставку, но за меня он взялся, будучи... Полицейским с хорошей репутацией. Ага. Но он подбросил вам наркотики, говорит Бол. И если мы сможем затащить полицейского, который вас изводит в суд под присягу, мы можем обсудить это в вашем трейлере, если только у вас не осталось каких-нибудь важных дел. Не особо, признается Дэн. Конечно, мы вполне можем все обсудить. Дэнни едет в угров. Бол следует за ним на своей хонде. Подъезжая к дому, Дэнни видит, что кто-то сидит на бетонных ступеньках его трейлера, опустив голову и свесив руки между колен. Выйдя из грузовика, Дени закрывает дверь и на мгновение застывает на месте, пораженный чувством дежавю. Буквально ошеломленный. На молодом человеке школьная куртка. Где-то он уже видел такую картину. Бол останавливается позади грузовика Дэнни. Парень встает и поднимает голову. И тут Дэнни узнает его. Это тот самый парень с фотографией в газете, который стоял перед катафалком позади своих убитых горем родителей. «Ублюдок! Ты убил мою сестру!» — произносит парень. Он засовывает руку в правый карман куртки и достает револьвер. Где-то позади Дэни бул глушит свою Хонду Голд Wing и спешивается, но это происходит словно в другой вселенной. «Погоди, сынок, я не...» — только это и успевает сказать Дэнни, прежде чем парень стреляет. Дэнни чувствует удар в живот. Он отступает на шаг назад, и тут возникает боль, похожая на сильнейшее расстройство желудка, которое у Дэнни когда-то приключилось. Боль поднимается к горлу и опускается к бедрам. Он с трудом нащупывает за спиной дверную ручку своей тундры. Его ноги подкашиваются. Дэнни велит им держаться. По животу разливается тепло, рубашка и джинсы краснеют. «Эй!» кричит бол из другой вселенной. «У него оружие!» «В натуре!» — думает Дэнни. Водительская дверь тундры распахивается под его весом. Дэнни не падает только потому, что по дороге домой опустил стекло. Утренний воздух казался таким прохладным и свежим. Дэнни цепляется локтем за окно, обхватывает дверь и разворачивается, как стриптизерша на шесте. Парень снова стреляет, и пуля с глухим хлопком попадает в дверь под открытым окном. «Оружие! Оружие!» — надрывается бол. Следующее пуля попадает в открытое окно, со свистом пролетев мимо правого уха Дэнни. Он видит, что по щекам парня текут слезы. Он видит Алтею Дамфрис, стоящую на крыльце своего трейлера. «Самого богатого в парке», — думает Дэнни. «Удивительно, какие мысли приходят в голову, когда в тебя стреляют!» Кажется, она держит в руках надкусанный тост. Дэнни опускается на колени. Боль в животе становится невыносимой. Он слышит, как еще одна пуля попадает в открытую дверь тундры, затем Дэнни растягивается на земле. Он видит ноги парня, на нем кроссовки конверс. Он видит брошенный парнем револьвер, упавший на землю. Бол продолжает вопить. Бол на крик и зашел, думая Дэнни, и затем мир погружается во тьму.